Давай, Аня, прекратим этот разговор. Какие там оборотни-вампиры, ведьмы, летающие на метле, ОМОН, вооруженный осиновыми колышками. Когда реально погибают люди, давай спускаться на грешную землю, пульхерия серебряная. Заметь, что на твои намеки и игры в оборотней отозвались вполне реальные бандиты поэтому по трем другим убийствам нужно работать тоже без всякой мистики черта в ступе серого волка. — Надо говорить серого дядьки, — посоветовала Аня, — чтобы не накликать. Я бы с удовольствием накликал, чтобы этот маньяк прискакал ко мне. — Все, Аннушка, мне пора на работу. — Какая работа? Воскресенье! — возмутилась Аня. «Мой выходной был сегодня только до обеда», — вздохнул Корнилов. «Вот выловим Абура, тьфу, маньяка этого, и поедем с удочками, с палатками на Вуоксу или куда тебе больше всего захочется. У нас же еще целая неделя отпуска в запасе». Сегодня Аня решила съездить на могилу Коли. Наверное, надо было навестить и Люду Синявину. Но уж очень не любила Аня южное кладбище, огромный город, словно ушедший под землю, но с торчащими над поверхностью примитивными архитектурными элементами. Почему-то после посещения этого кладбища у Ани всегда оставалось ощущение не интимности смерти, а какого-то коллективного заклания. Другое дело, кладбище, на котором за какие-то деньги Москаленко удалось похоронить жену. Рядом с Олиным гранитным надгробием старенькие кресты, заросшие холмики, стершиеся надписи, выцветшие фотографии. Кажется, что смерть последний раз была здесь уже давно, и теперь после Оли... Вернется сюда еще не скоро. Это кладбище почти превратилось в парк. Конечно, не культуры и отдыха, а философских раздумий, размышлений о вечном. Проходя по песчаной дорожке от центрального входа, Аня увидела несколько фамилий, известных ей еще с детства по школьным стихам. Вот это, например. «Люблю березку русскую» то светлую, то грустную. Так совсем не страшно, можно сказать, идешь мимо книжных полок, читаешь только даты жизни и смерти людей. В центре кладбища, правда, есть довольно помпезные мемориалы, могилы недавно ушедших в мир иной кумиров отдельно взятых поколений. К одному из них Аня относилась очень хорошо даже любила его ранние косноязычные кустарной оранжировкой песни. Но безвкусный памятник на его могиле ей не нравился. Почему только все эти горе-скульпторы так увлекаются надуманной символикой в ущерб элементарному вкусу? Жаль, что на олиной могиле нет пока оградки, скамеечки. Зато есть куст сирени. Березовый ствол, белый, как лист бумаги, на котором никто еще не успел написать что-нибудь глупое и пошлое.